Глава девятнадцатая Проснулась рывком и тут же попыталась вспомнить, как вообще заснула. Мы до раннего утра несли караул на пару с Рэддалом. Ну как несли? Болтали обо всем на свете. А потом я заснула, и, судя по всему, Рэй заботливо укрыл меня колючим одеялом и сам сторожил наш с принцессой сон. Значит, он совсем не спал. Доброе утро. Поздоровался наемник, заметив, что я проснулась. Обернулась к дотлевающему костру. Рэддл сооружал бутерброды, Иссис дожевывала один из них. Интересно, сколько я проспала. И почему меня не разбудили сразу же? От легкого укола ревности отмахнулась. Ни к чему она. Доброе. Что на завтрак? Мягко улыбнулась. Иссис чему-то фыркнула. Через два часа мы уже выбрались на тракт, Болото осталось позади, солнце приятно прогревало косточки, и я почти смирилась с мыслью, что жизнь прекрасна и удивительна. «Привет!» — раздалось сбоку. «Я с отчетом!» «Ой, я когда-нибудь из-за тебя посидею!» — тихо буркнула я. Гелл по своему обыкновению держался справа от меня, зависнув в воздухе. «Что за отчет?» «Удалось немного поправить векторы ваших с сестрой судеб. Теперь она частично взяла на себя твою жизнь», — начал Гел. «Встретилась с американцем в кафе, пролила на него кофе. Искра, буря, безумие. В общем, все как у вас, людей. Полгодика пообщаются в сети. Потом он поймет, что жить без нее не может. Переедет в Россию, откроет бизнес, примет Тимофея как своего. В общем, все отлично у нее будет». Я с облегчением вздохнула. «Тимофей, вот так, значит, зовут моего племянника. Хорошее имя». «Так вот, какая у меня была судьба». Сказала без всякой зависти. Искренне порадовалась, что у сестры все хорошо складывалось. «Да», — с непонятным сожалением ответил гел «А что будет, когда я вернусь?» — поинтересовалась. «Ты сперва вернись», — заметил Гелл, в его тоне просквозила хитринка а там уже придумаем тебе судьбу. Я что, сама себе судьбу могу выбрать? Все могут, гел пожал плечами. Если бы не могла, ты бы тут не оказалась. Но вопросов стало еще больше. Так мне пора, гел нахмурился, махнул мне рукой и растворился в воздухе. Ну вот, вновь на самом интересном месте. Вздохнула, глянула на раскачивающуюся из стороны в сторону затканья Рея. Следом в нашей веренице двигалась Исис со своей навьюченной лошадкой. Я замыкала шествие. Наемник сказал, что ближе к вечеру мы должны добраться до графства. Остановимся там на сутки, отдохнем, а там до места останется всего пара дней пути. Двигаемся по графику, если переводить на человеческий. Впрочем, мне давно пора смириться, что нет никакого смысла Переводить на человеческий, потому что все у меня складывается по-жопному. Когда мы въехали в уютный двухэтажный городок, я испытала истинное эстетическое удовлетворение. Стилизованные домики, острые крыши, замок вдали. Все это напоминало средневековую сказку. И мне стоило помнить, что как только жизнь напоминает сказку, значит, совсем скоро появится антагонист. Фелиция! Только я сползла с лошадки возле выбранного нами гостевого дома, как услышала мужской голос сбоку. Первым делом шарахнулась в сторону, не понимая, что вообще происходит. После увидела высокого мужчину в компании приятелей, шествующих вдоль главной дороги верхом. Он тут же грациозно спрыгнул с лошади и спешно направился в мою сторону. Я инстинктивно попыталась заслониться лошадью, но у той были свои планы. Она совершенно подло двинулась вперед, освобождая пространство для внезапных объятий со стороны совершенно постороннего мужчины. «Почему ты не написала, что будешь в моих краях?» С какой-то совершенно маниакальной улыбкой поинтересовался он. «Ты прибыла на турнир?» Я бросила взгляд на Рея, безмолвно взмолела о помощи, но тот лишь стоял и хмурился, глядя на эту картину. «Господа, рад познакомить вас с будущей графиней Дешевиньо, моей невестой!» С гордостью произнес он, обращаясь к своим спутникам, те с любопытством наблюдали за спектаклем. «Стоп! Невестой? Так это мой жених?» Приплыли. «Я не могу позволить, чтобы моя невеста и ее спутники ночевали на каком-то постоялом дворе. Микай, жених Фелиции...» Повторял это уже третий раз. Вот что мне мешало спросить, о каком графстве идет речь, когда мы решили тут заночевать? Почему при въезде в город не было указателя? Что-то вроде «Фелиция, держись от этого места за тысячу километров, если не хочешь поиметь новых проблем». «Мы рано утром уезжаем», сухо произнесла я. Понятия не имею, как с ним общаться. Не знаю, что именно их связывало с хозяйкой тела, в котором я пребывала». «И знать не хочу». «Ты даже не поздороваешься с родителями?» — удивился Микай. Исис и Рэй молчали. Лишь бросали ошарашенные взгляды то на меня, то на моего жениха. Очередной головняк. Вот с кем-с кем, но с родителями мне точно не стоит видеться. Они наверняка заподозрят подмену. «О, что делать?» Я не успела придумать достойное оправдание, — как все решили за меня и, увы, избрали самый худший вариант. «Фелиция, мы воспользуемся приглашением его сиятельства», — произнесла принцесса. «Воспользуемся приглашением?» «Отомщу». «Интересно, почему Дешевиньо не узнал принцессу соседнего королевства? Даже взгляда на нее лишнего не бросил?» «Было бы куда лучше, если бы все внимание было уделено именно Исис. Может, «Она бы сама сто раз подумала о том, чтобы останавливаться в графском замке». Я бросила взгляд, молящий о помощи в сторону Рейдала. Наемник его проигнорировал. «Да, благодарим за приглашение, ваше сиятельство. Мне показалось, или последнее он выдал с весьма прозрачной издевкой?» «Тогда не будем тянуть время, следуйте за мной». Граф со счастливой улыбкой забрался на своего коня и двинул вперед. «Это очень-очень плохая идея», — с тяжелым вздохом произнесла я. Услышал только Рейдл, нахмурился, но никак не прокомментировал. Минут через двадцать мы оказались во внутреннем дворе замка Дешевенье. Помнится, Микай что-то говорил про турнир. Видимо, все мероприятия пользуются большой популярностью, потому что даже у входа в замок было множество людей. При нашем появлении многие из них глубоко поклонились, Другие ограничились сдержанными кивками. Дамы тут же затрепетали ресницами, расплылись в игривых улыбках. Я же с ужасом ждала, когда на крыльцо выбежит женщина с криками «Доченька моя!» Так, стоп, ты не моя дочь. Настолько абсурдно я представляла встречу перед долгой разлукой. «Рад представить вам свою невесту», — громогласно произнес Микай. «Будущую графиню Дешевенье. Ее имя Фелиция, и она чародейка». И столько гордости было в этих словах, будто я только что спасла от голодной смерти половину континента. Молча скрипнула зубами. Пришла к выводу, что чем больше я буду молчать, тем легче будет сохранить свою тайну. «Может, сделать вид, что у меня ангина? илья голос посадила?» «Пойдём за мной, моя дорогая, я тебе покажу нашу комнату», — уже тише произнёс Микай. «Так, походу, выдумать мне надо не только ангину», — бросила осторожный взгляд на Рейдела, но по его лицу было сложно что-либо прочитать. Он надел привычную для себя маску холодной отстранённости. «Я предпочту отдыхать в отдельной комнате. Вы же не хотите меня опорочить?» Вспомнила фразу, которую сотню раз слышала во всяких исторических фильмах. Внезапно, Микай громко расхохотался. «Чародейка, которая беспокоится о своей чести? Да мне повезло!» И почти шепотом произнес. «Но ведь наш брак — вопрос решенный. Какой смысл откладывать то, что и так произойдет? Или же вы накопили необходимую сумму?» «Опа!» Я намострила уши. Вот только ничего пока нового не узнала. Микай резко перевел тему к турниру, который проходил в его графстве. Рассказал, что больше сотни участников прибыли на сие мероприятие. Еще бы! В качестве приза выставили сколько-то там тысяч золотых. А в этот раз мы с советниками решили разнообразить этапы. Помимо силы, скорости и храбрости участникам нужно доказать свою мудрость. «Я не знаю, в чем именно будет заключаться эта проверка. Этим занимаются советники. Это чтобы ни у кого не было подозрений в том, что я себе подслуживаю. Ведь в этом году я собираюсь участвовать», — самодовольно произнес жених Фелиции. Я слушала и никак не могла понять, как ее вообще занесло в эту болотистую заводь с именем Микайда Шевенье. В мужчине меня раздражало буквально все». Как он тянет гласные, какие скользкие взгляды бросает в мою сторону, как запускает пятерню в свои пышные светлые волосы. Сразу возникала ассоциация с тем придурочным прекрасным принцем из Шрека. Краем глаза подметила, что принцесса натянула на себя капюшон. Меня это порадовало. Шанс не встретить тут кого-то из придворных довольно высок. Все же больше ста человек решили поучаствовать в типичном мужском цирке по замеру мечей. Комнату мне все же выделили отдельную, и это не могло не радовать. Покои Исис оказались соседними, а вот Рейдала увели от нас в дальний коридор. Осмотрев просторное светлое помещение, я задумалась о том, что делать дальше. Если буду сидеть на одном месте, рано или поздно ко мне придут родители. Этой встречи хотелось бы избежать. Пойти прогуляться по замку или обширным зеленым угодьям. Шанс встретить кого-то из прошлой жизни тоже велик, притвориться спящей. Не думаю, что для родителей это покажется весомым поводом оставить дочь без разговора по душам. «Интересно, зачем графу такая жена, как Фелиция? И что за договоренность у них по поводу отступных? Могу ли я предположить, что все деньги, которые Фелиция зарабатывала с заказов и откладывала, копились как раз для этой встречи?» Тяжело вздохнула. Видимо, разговора с родителями не избежать. Они должны пролить свет по поводу суммы. Если сами знают, конечно же. Ведь если мне не удастся договориться со знающими, придется жить с тем, что есть. И выходить замуж, замекая до шевенье, в мои планы не входит. «Гел!» — позвала я, даже не рассчитывая на благоприятный исход. «Ан нет». эмисар душ услышал почти мгновенно оказался прямо передо мной. «Я уж думал, ты не позовешь», — кисло произнес он. «Ага, настроение у ангела паршивые, и вряд ли в этом есть моя вина, однако отдуваться мне». «Можно ли мне как-то залезть в память Фелиции?» — деловито спросила я. «Мне нужно одно крохотное воспоминание о том, как разорвать их... Ой, то есть мой брак с Микаем» ну или о родителях, чтобы я не попала в просак». «Без вариантов», — ответил Гел. «Воспоминания Фелиции уже канули в небытие». «И как быть, теперь и меня накрыло тоской. Хотелось бы этого избежать. Может, замуж?» Без всякой надежды поинтересовался Гел. «Ты глянь, какой мужчина. И симпатичный, и богатый, и...» «Самовлюбленный, эгоистичный, шовинистический» и совершенно мне не неинтересной. «Не хочу я замуж, особенно за него», — резко выдала я. Жениха я знала от силы час. Не факт, что права в своих подозрениях, но веяло от него всем, что я ненавидела в мужчинах. Гел тяжело вздохнул. «Вот умудрилась же ты мне на голову рухнуть. Ладно, давай я попробую в его кабинете найти ваш брачный договор». Я широко улыбнулась и закивала, как китайский болванчик это подумать только эмисар душ на побегушках у нерадевой подселенки буркнул гел растворяясь в воздухе